Глава десятая. Знакомый незнакомец. Родовой замок графской семьи назывался Ключом. Ребята не знали точно, почему он получил такое имя. То ли потому, что в окрестностях из всех щелей бьют источники, то ли потому, что владения гатаров открывают путь к перевалу. Я успела заметить небогатое убранство, трещины в стенах, рассохшееся дерево. Этому замку точно нужен ремонт. Шагая по коридорам и лестнице, мы с ребятами осторожно прощупывали почву и искали тропинки к взаимопониманию. Дофина меня пока чуралась и смотрела с лёгким недоверием, а Костодин или Костик, как я мысленно его называла, немного оттаял. С первого взгляда было понятно, что они брат и сестра. Похожие черты лица, разрез и цвет глаз, светлые вьющиеся волосы, лёгкие, точно лебяжий пух. Красивые детишки, и видно, что умненькие. Надо выяснить у них как можно больше разных деталей и сделать это так, чтобы не вызвать подозрений. Только я всегда была прямолинейной, не любила юлить, а тут приходится носить чужую маску. Мне кажется, раньше замок выглядел более ухоженным, заметила я. А мне кажется, он всегда таким был. Костодин открыл здоровой рукой дверь, ведущую на крышу, и пропустил нас с сестрой вперёд. Но ты права, здесь не хватает хорошего бытового мага. «А нельзя нанять его?» Я ступала боком, ступеньки были узкими, приходилось думать лишь о том, чтобы не покатиться по ним с грохотом. «Ты верно не знаешь, что с нами мало кто хочет иметь дело. Особенно маги сторонятся нашу семью. Сами боятся впасть в немилость». Юноша горько хмыкнул. «Я, правда, слишком долго пробыла в монастыре. В жизни в ней его стен плохо разбираюсь», — произнесла извиняющимся тоном. Лестница закончилась, и мне в лицо ударил порыв прохладного ветра. Он пах поздним снегом, что начинает таять под робкими лучами весеннего солнца. Я заморгала от неожиданности, сделала пару шагов и повертелась на месте. Я попала в сказку. Это лучше всех картин, известных мне художников, потому что кисти принадлежали самой природе, дикой, как этот вольный край. Ключ стоял на возвышении. Горный хребет был так близко, только руку протяни. И я это сделала. Потянулась вперёд, как бы трогая вершины гор, косматый лес на склонах, перебирая кружевные ленты тумана в долине. Говорят, в этом году ловили нардских шпионов. Дофина плотнее запахнула шерстяное пальтишко, которое смотрелось чересчур широким на хрупкой девичьей фигуре. «Пусть только сунутся», — мрачно отозвался Кастадин. Надеюсь, не забыли, как наши прадеды гоняли их по всей долине. Мелкие детали понемногу складывались в единую картинку. Там за хребтом живут нарды, собирательное название свободных племён, которые регулярно портят жизнь жителям при граниче. От такого соседства, признаться, жутковатенько. Они могли напасть на монастырь? Я повернулась к ребятам, которые стояли рядышком. Они же иноверцы, так? «Значит, им ничего не стоило осквернить наши святыни. Или всё-таки граф Сават постарался?» «Мы хотели спросить об этом у тебя», — осторожно произнесла дофина. «Даже подумали, что ты сбежала, потому что на монастырь напали. Но в таком случае ты бы уже давно рассказала об этом бабушке, верно?» «Верно. Ей не пришлось бы ждать письма». «Тогда что произошло?» Костик сделал шаг ко мне. В серых глазах блеснул грозовой росчерк Как ты оказалась на дороге, а потом в лесу? Мы думаем, что ты не говоришь бабушке правду, потому что она может пошатнуть её душевное здоровье. Сестрёнка, мы никому не расскажем, если ты не захочешь. Но с нами можешь поделиться. Вот насели, воробьи, ты посмотри-ка. Это я вообще-то собиралась их расспрашивать. Две пары глаз смотрели на меня, не моргая. Я ощутила себя загнанной в угол, точнее, на край крыши. Кое-что действительно случилось, но для начала мне надо проверить одну догадку. Память о лето, ау! Мне просто необходимо узнать, что стряслось в тот день. На лицах ребят проступило разочарование. И я поспешила повернуть разговор в другое русло. «Наверное, мы должны что-то сделать». «Кто занимается расследованием таких громких дел? Король?» Брат и сестра бегло переглянулись, и парень ответил мне. «Монастырь Пресветлой матери находится на землях графства Гатар. Наш род несёт ответственность за всё, что происходит на подвластных ему территориях. Беда в том, что наш старший брат пропал, и временные его обязанности исполняет бабушка, но...» Он помялся немного но главу рода, если она женщина, ни во что не ставит. Ну и дело Да у Кокорде, несмотря на возраст, ясный ум. Молодые обзавидуются. Однако на ту кто верхом на коне ринется искать преступников и спасать монахиня, она не похожа, к сожалению. «Если не вернётся Лайнель, то я стану главой рода Гатар, когда мне исполнится 21 год», — заявил Костик. Значит, моего старшего брата зовут Лайнелем. Батюшки, я точно запутаюсь. Даже название королевства Ренвиль с трудом запомнила. Язык сломаешь. И какой дурак его придумал. То письмо прислал бабушке градоправитель. Он узнал о нападении раньше. Он должен отправить на место отряд сыщиков. Неуверенно произнесла дофина. Глядя на брата и как будто спрашивая его поддержки. Или магов-поисковиков. «Я считаю, что расследовать это дело — прямая обязанность герцога Маро. Жёстко заявил юноша. «Это не просто местные разбойники. Это могут быть нарды. А у нас людей недостаточно, чтобы отразить нападение в случае чего». «Алета», — поддавшись порыву, сестра шагнула ко мне и взяла мою руку в свои прохладные ладошки. «Мы понимаем, как тебе тяжело. Но ты всегда можешь положиться на нас. Да, братец?» За столько лет ты отвыкла от ключа. Почти никого не помнишь или не знаешь. Наш долг — помочь тебе обжиться и почувствовать себя дома. Почувствовать себя дома. Что-то трогательное было в этой фразе. Дом. Да, я бы хотела, чтобы это место стало моим новым домом. А милые и светлые люди, которых я здесь повстречала, семьёй. Человеку нужен человек. На эра -лета. Окликнули меня, и я обернулась. Грудь пронзила странное чувство, как будто я узнала этого мужчину. «Нейролетто», — повторил он и шагнул из узкого каменного прохода на крышу. Человек уже не молодой, лет под пятьдесят, чёрные волосы с проседью, короткая борода на круглом лице, тяжёлая челюсть, широкая переносица и глубоко посаженные глаза добавляли возраста. Судя по одежде, это необычный слуга. Вон сапоги добротные кожаны, куртка подбита мехом, на поясе бляшка большая медная с каким-то узором. «Рад видеть вас, Нейра!» Пробосил он, кланяясь, а потом просканировал меня взглядом. «Особенно отрадно, что к вам вернулся голос. Пресветлая матерь услышала наши мольбы. С вашим возвращением ключ наполнился жизнью и теплом. Ох и заливает, соловушка!» — подумала я со скепсисом. Но смутное чувство узнавания никуда не делось. Наоборот, разыгралось сильнее. «Нейт...» — я наморщила лоб, пытаясь уцепиться за обрывки чужих воспоминаний. «Гелаус. Оливер Гелаус», — подсказал он, приближаясь к нашей компании. «Неужели забыли?» Я дала себе команду собраться. Выпрямила плечи и сдержанно произнесла. Тяжёлый недуг повлиял на мою память, но постепенно я обязательно вспомню всё и всех. «Батюшки, кто этот мужик? Что ему надо?» В глазах его мелькнуло что-то странное, но он не стал развивать тему. «Как освоились в замке? Вам что-нибудь нужно?» «Управляющий», — почему-то подумалось мне, будто подсказал кто. «Пока нет, благодарю, меня всё устраивает». «Нужно» вклинился молчавший до этого Кастадин. «Необходимо вызвать курьера магической почты. Как только её сиятельство придёт в себя и напишет послание градоправителю и герцогу Моро, проследить, чтобы письма были отправлены в тот же час». Гелаус отвесил кивок. «Будет сделано в самое ближайшее время, Нейт, Кастадин». Потом снова повернулся ко мне. «Уже весь ключ наслышан о ваших талантах лекаря Нейраолетта». «Как себя чувствует наша любезная госпожа?» «Жизни Нейры Кокурдии ничего не угрожает. Спасибо за заботу, Нейт Гелаус», — вежливо ответила я. «Замечательно. Я думаю, стоит представить вас челяди, официально заявить о вашем возвращении домой. Люди хотят выказать вам свою любовь и признательность». «Угу, откуда там любви взяться? Наверняка за 15 лет отсутствия Олетта сменилась половина слуг а другая половина помнила её нелюдимой девчонкой и обходила стороной. Верная мысль, внезапно согласился Кастадин. «Позаботьтесь о том, чтобы всё было подготовлено и устроено. Заодно развеем неприятные слухи». На то мы договорились. После ухода управляющего у меня словно камень с души упал. Не хотелось близкого общения с посторонними, пока не узнаю больше об этом мире, замке и о жизни здесь в целом. «Сестра?» «Ты выглядишь встревоженной», — заметила дофина. «Ничего страшного, просто опять подумала о нападении на монастырь. Переживаю. А давай ты мне покажешь свои теплицы. Я тоже интересуюсь лекарственными растениями». Стоило мне это сказать, как девушка сразу расцвела. «Тогда я доверяю тебе Олетту и иду в библиотеку. Нужно закончить параграф по основам плетения водных рон». Костадин с тоской поглядел на повреждённую руку. Всё равно заняться фехтованием ещё долго не светит. Встретимся за ужином. Библиотека. Вот это мне точно нужно. Ну, ничего, пока проведу время с сестричкой, а потом наведаюсь к книгам. По пути во двор я терзала дофину расспросами. У меня с памятью, правда, не очень. Пожаловалась я, коснувшись виска. напомни чем занимается Нейт Гелаус, кто он? Это управляющий, младший сын старого барона Гелауса и нашего верного вассала. Девушка отвечала с готовностью, веря, что помогает мне адаптироваться к жизни вне монастырских стен. Сын барона, значит. Я смутно помнила средневековую иерархию. Кажется, сначала идут бароны. Они подчиняются местным графам, а те, в свою очередь, герцогу. И, естественно, вся они служат королю, стоящему на высшей ступени. «Знаешь, я коснулась руки сестрицы. Я никогда сильно не интересовалась внешним миром, но теперь понимаю, сколько всего упустила. Расскажешь, как у вас здесь устроены лекарская и целительская служба Где лекари учатся, где работают? Много ли тут больниц и госпиталей? Кому в первую очередь обращаются люди, когда им плохо?» Если это целительский род, то самого детства магии обучаются в семье а потом могут поступить в академию. Глаза девушки мечтательно зажглись, и я подумала, что дофине тоже очень хочется учиться. Там они приобретают редкие умения, оттачивают навыки. А ещё после учёбы их могут пригласить на службу в хорошее место. А что насчёт тех, кто магией не одарён? Мы шли по дворику, присыпанному хрустящим инеем, и мирно общались. Казалось, замок вымер или уснул. Только воробьи чирикали на ветках пытались вклиниться в нашу беседу. «Лекари объединяются в гильдии, а вот у нас в Ринке тоже есть. Я думала, ты знаешь, монастыри сотрудничают с гильдиями». И опять в подсознании что-то щёлкнуло. Ринг — это самый крупный город в графстве Гатар. «Мне нужно наведаться туда». Пробормотала я себе под нос, а потом обратилась к спутнице. «Дофина, ты бы хотела?» чтобы род гатаров, как род великих целителей, возродился. Я бы хотела. Вот только у нас с Кастадином совсем другие способности. У малышек Флори и Виви дар ещё не проявился. А Замир — маг Земли, как и я. Она печально вздохнула и развела руками. Чтобы стать хорошим магом, надо отучиться в магической академии в столице. Там самые лучшие преподаватели. Но это стоит очень дорого. Да и как я там появлюсь? В меня будут тыкать пальцами, вспоминать, что наших предков выгнали с позором. Ещё и в пособничестве заговорщикам обвинили. С каждым словом она всё больше грустнела, а под конец совсем сникла. Захотелось дать этой скромной и милой девчушке надежду. История их семьи тронула моё закалённое невзгодами сердце. Да и раз я теперь часть рода Гатарр, В моих интересах сделать всё возможное и вернуть нам доброе имя. Мы обязательно что-нибудь придумаем. А ты совсем не такая, какой я тебя представляла». Дофина смущенно улыбнулась. «Они с Кастадином часом не близнецы? а Вроде нет». «Ой, красивое колечко!» Она с любопытством уставилась на украшение с голубым камнем. «А можно примерить?» В глазах девушки горел неподдельный интерес к симпатичной вещице. Наверное, рот настолько обеднел, что пришлось распродать все ценности. А дофина всё-таки девочка, любит безделушки. Мелькнула мысль, а может, подарить? Сама я никогда не любила ни золота, ни бижутерию. на работу даже обручалку не носила. Естественно, можно. Подёргала серебряный ободок туда-сюда. Так, не поняла, почему кольцо не снимается. «Прости, Алета. Не знаю, что на меня нашло. Не нужно, иначе поранишься. Если захочешь снять смаж-палец маслом или мыльным раствором...» Девушка подумала, что кольцо просто застряло. Но это не так. Ещё несколько секунд назад оно сидело на пальце свободно. Показалось, что голубой камень коварно подмигнул. У змеёныш! Этот мир со своей магией решил свести меня с ума». Хотя, если бы кольцо желало мне зла, оно бы уже навредило, верно? А пока я не чувствую ничего особенного. Может, оно это, как его, артефакт? Единственным человеком, который мог меня просветить, была Кокурдия. Навещу её после прогулки. К тому времени она уже должна проснуться. Заодно и спрошу. Наверное, руки отекли. Я оставила бесплодные попытки снять украшения. Далеко ещё до теплиц. Нет, совсем рядом. И правда, совсем скоро мы прошли под аркой, тугоувитые какими-то растениями. И попали в просторный сад. Время здесь как будто по-иному текло. Если снаружи зима неохотно уступала место весне, сопротивлялась изо всех сил, то здесь кустарники и деревья уже разворачивали мелкие нежные листочки. Из земли проклюнулись ростки первоцветов, фиалки радовали взор сиреневыми шапками. Замер, Воскликнула дофина и помахала рукой. «Иди сюда!» Кажется, наклёвывается знакомство с ещё одним родственником. Племянник, семилетний мальчишка, стоял чуть в стороне от входа на коленях и держал ладони над пожухлым кустиком. Он был так увлечён, что заметил нас только, когда его окликнули. Встрепенулся и смахнул капли пота с олба. «Я зонит!» «Мы не отвлечём тебя надолго, малыш!» Сын Морики оглядел меня с любопытством, неторопливо поднялся и отряхнул грязные коленки. «Он маг земли», — вспомнила я. Ну вот, опять потратил все силы. Укоризненно покачала головой дофина. А я ведь и говорила. «Говорила, говорил. Ну хватит уже меня поучать». Буркнул за мир и вытер ладони прямо о рубашку. В саду было довольно тепло, даже захотелось тянуть пальто и шерстяной платок. Наверняка ты занимался чем-то жутко интересным. Я сделала шаг по направлению к нему. Расскажешь? Мальчонка выпучил глаза, захлопал ресницами, не понимая, что мне от него надо. А я, глядя на него, видела черты Кастадиной, что удивительно мои, то есть Олеттино. И волосы у него были такими же светлыми, а глаза голубыми. Но замер, прочесал волосы петерней. Я пытался развести Рядянку, но она никак не хочет приживаться. Засыхает, хоть ты тресни. Замир, ну что за выражение? Опять от ребят нахватался. Дофина включила строгую тётушку, но Замир её удивил. Вот и нет, от бабули. Я прыснула в кулак. Кокордио хоть и графене могла вернуть меткое словцо. А Дофина как будто что-то осознала, распахнула глаза так широко, что даже я испугалась. «Постой, ты говоришь про ордянку? Ты с ума сошёл за мир? Она жутко ядовита. Всего одна ягода вызывает сворачивание крови». Мальчишка коварно усмехнулся и потёр ладони. Я хотел приготовить из неё пирог в подарок графу Саваду. Уже и рецептик нашёл. Вот это я понимаю, наш человек. «Чтобы я этого больше не видела», — погрозила пальцем сестра. Всё расскажу матери». «Ну и говори, ябеда». Хулиган высунул язык и дал стрекать за ворота. «Никакого сладу нет с этими детьми». гафина коснулась пальцами лба и устала выдохнула. Порой я жалела, что успела только одного сына родить. И пускай бы баловались, сходили с ума и бегали по потолку, я бы справилась. Но после окончания университета пахала, как проклятая. Потом осталась без мужа а здесь осознала, что у меня всё впереди. И, может, когда-нибудь. Но сперва дела. Наш племянник — смышлёный мальчишка. Я на цыпочках подошла к печальному кустику рдянки и потрогала сухие ветки носком ботинка. Даже яд в малой дозе лекарства. Из него можно готовить препараты для остановки кровотечений. Тем более границы недалеко. А значит, столкновение с врагами. «Уверена, что в пограничных крепостях нужны и сырьё, и готовые лекарства. Я растила и заготавливала лекарственные травы для нужд поместья. Иногда приезжали люди из деревень». Неуверенно отвечала дофина. Никогда не рассчитывала на большее. «Это знак, что пора выходить из тени, расширяться. Как мы вернём доброе имя роду Гатар, если всё время будем сидеть и дрожать в углу? Желание сразиться за место под солнцем и попробовать новое». Боролись в сестре со страхом и робостью. Это было написано на хорошеньком личике дофины. «Ну, не знаю. Надо спросить у бабушки», — произнесла она, хотя я понимала, что первые семена уже посеяны. Осталось дождаться всходов. А потом мы пошли на экскурсию в теплице. Многие растения были мне знакомы, но встречались и такие, как рдианка, странного вида и с неизвестными свойствами. Я пыталась держать в тягу, хвататься сразу за всё и тащить. Понимала, что в этом мире надо идти осторожно, шаг за шагом. Но перспективы открывались отличные.